9. Коттедж Святого Матфея мало подходил для проведения крупного расследования, но Делглиш рассудил, что для текущего дела место было что надо. На несколько миль вокруг полицейских участков не наблюдалось, а тащить на мыс фургоны на колёсах было и нелогично, и дорого. Хотя, оставаясь в колледже, полицейские столкнулись с другими проблемами, например, где поесть. В какое бы критическое положение не попал человек, какое бы несчастье не испытал, от убийства до тяжкой утраты, еда и кров нужны всегда. Командер вспомнил, как после смерти отца мать переживала, что дом приходского священника в Норфолке не сможет приютить всех гостей, которые приехали с ночевкой. Беспокоилась, чем кормить обладателей пищевых фобий, это они могут есть, а это нет. Готовила еду на весь приход. Тогда эти хлопоты притупили, по крайней мере, на время её безутешное горе. Теперь с насущными проблемами разбирался сержант Робинс. По списку, предоставленному отцом Себастьяном, обзванивал гостиницы, чтобы забронировать номера для себя, Кейт Пирса и ещё трёх экспертов-криминалистов. Делглиш пока оставался в гостевых апартаментах. Этот дом был самым необычным временным штабом в его карьере. Сестра миссис Монро, изъяв все физические следы её проживания, настолько лишила коттедж индивидуальности, что даже воздух здесь не имел никакого запаха. Две маленькие комнатёнки на первом этаже явно были обставлены тем, что не подошло гостевым номерам. Мебель разместили стандартно, но в результате лишь создали обстановку тоскливой рациональности. В гостиной, располагавшейся слева от двери, По обе стороны от небольшого викторианского камина стояло венское кресло с линялой подушкой в лоскутной наволочке и низкий стул с решётчатой спинкой и подставкой для ног. Центр комнаты занимал квадратный стол из дуба и четыре стула, ещё два примостились возле стены. В небольшом книжном шкафу слева от камина стояли лишь Библия в кожаном переплёте и экземпляр Алисы в зазеркалье. Зато комната по правую руку выглядела более привлекательно. Столик поменьше возле стены, два стула из красного дерева с выгнутыми ножками, потёртый диван, а к нему кресло. Две комнаты на втором этаже пустовали. Делглиш рассудил, что в качестве кабинета и для бесед лучше подходит гостиная, из комнаты напротив получится приёмная, а в одной из спален, где есть телефонная розетка и достаточное количество обычных электрических, можно поставить компьютер, который уже привезли из полицейского участка Саффолка. Вопрос с едой тоже уладили. Делглиш отказался от мысли ужинать со священниками и студентами он справедливо полагал, что в его присутствии даже отец Себастьян будет чувствовать себя скованно. Директор его, конечно, пригласил, но вряд ли ожидал, что предложение будет принято, и команда решил ужинать вне стен колледжа. Впрочем, по взаимной договоренности, в час дня для всей команды должны были приносить суп и бутерброды или завтрак пахаря. Вопрос оплаты тактично опустили, но сама ситуация выглядела странновато. Делглиш подумал, что это может оказаться первым делом об убийстве, в котором убийца обеспечил следователя жильём и бесплатной кормёжкой. Все рвались приступить к работе, но для начала нужно было осмотреть тело. Делглиш, Кейт, Пирс и Робинс отправились в церковь, на деле бахилы, и прошли вдоль северной стены к страшному суду. Командор был уверен, что никто из его офицеров не попытается заглушить ужас от увиденного лёгкой шуткой или грубым кладбищенским юмором. Те, кто так поступал, задерживались в команде ненадолго. Делглиш включил прожектор, и какое-то время они молча стояли, разглядывая тело. Добыча пока не маячила туманной фигурой на горизонте, полицейские щейки ещё не взяли след, но членам команды следовало увидеть, что именно сотворил преступник. Заговорила одна Кейт. «Где обычно стоят подсвечники, сэр?» — спросила она. «На алтаре». «А когда вы в последний раз видели картину «Страшный суд» неиспорченной?» «Вчера в 9.30, во время повещерия». Они закрыли за собой дверь в церковь, установили сигнализацию и вернулись в штаб. Пришло время предварительного обсуждения и инструктажа. Долглиш знал, что не стоит пороть горячку. Если он сейчас что-то упустит или его плохо поймут, в дальнейшем это может вызвать проволочки, недопонимание или ошибки. Он начал с детального, но лаконичного рассказа обо всём, что видел и делал со времени своего прибытия в колледж святого Ансельма, включая расследование смерти Рональда Тривза и содержание дневника Маргарет Монро. Члены следственной группы расположились за столом, по большей части молчали и время от времени делали себе пометки. Кейт сидела прямо, уткнувшись в записную книжку, только иногда поднимала на Делглише проницательные глаза. Она оделась, как обычно, когда выезжала на дело. Удобные полуботинки, узкие штаны и хорошо сшитый пиджак. Зимой, как сейчас, она носила с ним кашемировую водолазку, а летом — шёлковую блузку. Светло-коричневые волосы Кейт убирала назад и заплетала в толстую короткую косу. Макияж был незаметен, и лицо, скорее привлекательное, нежели красивое, отражало её суть — честное, надёжное, добросовестное, но, возможно, не всегда в полной мере в ладах сама с собой. Неугомонный, как обычно, Пирс не мог сидеть смирно. После нескольких очевидных попыток устроиться поудобнее, он зацепился ступнями за ножки стула, а руки закинул за спинку. На его живое, полноватое лицо горело интересом, а сонные глаза шоколадного цвета под тяжёлыми веками излучали насмешливое изумление. Он казался менее внимательным, чем Кейт, однако не упускал ни единой мелочи. Одет он был неофициально в зелёную льняную рубашку и льняные желтовато-коричневые брюки. Но этот недешёвый костюм, вызывающий ощущение помятой непринуждённости, был так же тщательно продуман, как и более консервативный наряд Кейт. Робинс, опрятный и официальный, словно шофёр, сидел в конце стола и чувствовал себя как дома, время от времени поднимаясь, чтобы заварить ещё кофейку или снова наполнить кружки. Когда Делглиш закончил свой рассказ, Кейт спросила, «А как мы будем называть убийцу, сэр?» Команда не любила давать преступникам прозвище и в самом начале расследования неизменно выбирала имя. «Пусть будет Каин, и коротко, и в тему», — предложил Пирс, хотя несколько затаскано «Каин и есть», — согласился Делглиш, — «а теперь за работу. Я хочу получить отпечатки пальцев каждого, кто находился в колледже прошлой ночью» в том числе гостей и персонала. архидиакона пока оставьте, его отпечатки могут подождать до приезда криминалистов. Вы поработаете с остальными. Причем сделать это надо до того, как мы начнем опрашивать свидетелей. Потом осмотрите одежду, которая была на людях вчера. Священники — не исключение. Я уже проверил коричневые плащи студентов. Вроде все они на месте и кажутся чистыми, но лучше взгляните еще раз. «Вряд ли убийца был в плаще или в сутане», — заметил Пирс. «С какой стати? Если Крэмптона кто-то выманил в церковь, то он ожидал увидеть этого человека в ночной одежде, в пижаме или домашнем халате. И, значит, удар был нанесён очень быстро. Убийца просто улучил момент, когда Крэмптон развернулся к страшному суду. Возможно, времени хватило на то, чтобы засучить рукав». А вот тяжёлым плащом из саржа он стеснять бы себя не стал. Конечно, он мог бы раздеться, или частично раздеться, накинуть халат, а потом его скинуть, но действовать всё равно пришлось бы чертовски быстро. «Наш эксперт выдвинул не сильно оригинальное предположение, что убийца был обнажён», — сказал Делглиш. «Это не так уж и нереально, сэр».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 Какой-нибудь случайный вор, который прознал, что двери не закрываются, и в панике убил не вовремя проснувшегося Крамптона. Версия маловероятная, но её нельзя было бы сбрасывать со счетов. Наш убийца не просто хотел, чтобы Крамптон умер. Он хотел, чтобы это преступление чётко ассоциировали с колледжем. И как только мы поймём почему, то нащупаем ниточку, ведущую к разгадке. Сержант Робинс тихо сидел в сторонке и что-то записывал. Он обладал множеством талантов, и среди них способностью работать ненавязчиво и стенографировать. Хотя с его памятью, исключительно надёжной и точной, эти пометки были почти не нужны. Он был членом команды, пусть и самым младшим по званию, и Кейдж ждала, когда же Делглиш привлечёт его к обсуждению. Наконец командор произнёс.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 Вскрытие этого не покажет. Во всяком случае, не покажет однозначно, был ли первый удар нанесён именно подсвечником. Мы узнаем лишь, есть ли на нём следы крови и мозга Крэмптона. «К «Чему ты ведёшь?» — спросил Пирс. «Что главное — понять, было ли это предумышленным убийством или убийством в состоянии аффекта». «Давайте предположим, что оно не было преднамеренным».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 Тело нашли в двухстах ярдах от единственного спуска на пляж. По пляжу тащить его было бы трудновато, а Трифс взвряд ли пошёл бы с убийцей по доброй воле. Сильный и здоровый парень. Нельзя спихнуть ему на голову полтонны песка, если сначала не накачать его наркотой, не напоить или просто не вырубить. Но это же не наш случай. Вы же сами сказали, что вскрытие провели основательно. «Ладно». «Давай представим, что это самоубийство», — обратилась Кейт непосредственно к Пирсу. «Но для такого поступка должна быть причина. Что его подтолкнуло? Или кто? Тут, может быть, спрятан мотив». «Ну уж, конечно, не для убийства Крэмптона. Его в то время и не было в Святом Ансельме. У нас даже нет причин предполагать, что они с тривзом вообще когда-либо встречались». «Миссис Монро», — упрямо продолжила Кейт, вспомнила какое-то событие из своего прошлого, то, что её беспокоило. Она разговаривает с человеком, который имеет к этому отношение и вскоре после этого умирает. Мне кажется, как-то подозрительно вовремя». «Да ради бога, для кого? У неё было больное сердце, она в принципе могла помереть в любой момент». «Она сделала в дневнике ту запись», — настаивала Кейт. «Она что-то вспомнила, что-то знала». И уж её-то убить вообще не составляло никакого труда, пожилая женщина со слабым сердцем, особенно если у неё не было причин бояться своего убийцы. «Ну, допустим, она что-то знала», — не унимался Пирс, — «но не факт, что это было что-то важное. Например, какой-то второстепенный грешок, который отец Себастьян и все эти священники не одобрили бы, но из тех, что остальные всерьёз не берут». К тому же она кремирована, коттедж вычищен, и улики, если они и были, исчезли навеки. Что бы она ни вспомнила, в любом случае это случилось 12 лет назад. Разве из-за такого убивают? «Ты забыл, что это она нашла тело Тривза?» — напомнила Кейт. «И что с того? В дневнике ясно сказано, что она вспомнила случай из прошлого не тогда, когда увидела тело, а когда Сёртис принёс ей с огорода лук. Именно в тот момент всё встало на свои места. И прошлое, и настоящее. «Лук, лук», — пробормотала Кейт. «А вдруг здесь игра слов?» «Бога ради, Кейт, не строй из себя Агату Кристи!» Пирс развернулся к Делглишу. «Так вы говорите, сэр, что мы сейчас расследуем два убийства — Крэмптона и миссис Монро. «Нет, я не предлагаю рисковать расследованием убийства из-за какого-то предчувствия. Я лишь считаю, что тут может быть связь, и предлагаю об этом не забывать. У нас много дел. Давайте приступим. Для начала снимаем отпечатки пальцев и беседуем со священниками и студентами. Этим займёшься ты, Кейт, на пару с Пирсом. Меня им уже хватит». И Сёртису тоже, так что к нему и сестре опять же отправитесь вы. Им тоже полезно встретиться с кем-то новым. Пока инспектор Джарвуд не оправится и не ответит на пару вопросов, мы будем топтаться на месте. В больнице говорят, что он, скорее всего, придёт в себя ко вторнику, если повезёт. А если есть шанс, что у него может быть важная улика или что он подозреваемый, разве не стоит ненавязчиво представить к нему охрану? поинтересовался Пирс. «К нему уже ненавязчиво приставили охрану», сказал Делглиш. «Там помогает сафолк В ту ночь он был не у себя и мог видеть убийцу. Поэтому он под присмотром». С дороги донёсся гул машины, которая пробиралась по ухабам. Сержант Робинс подошёл к окну. «Сэр, приехал мистер Кларк и криминалисты». Пирс бросил взгляд на часы. Неплохо, но лучше бы ехали на машине. Из Ипсвича выбраться — такая проблема. Ладно, хоть поезд не подвёл. Скажи им, чтобы внесли сюда вещи, — попросил Робинса Делглиш. Они могут занять вторую спальню, и им, наверное, захочется выпить кофе перед началом работы. Хорошо, сэр. Делглиш решил, что криминалисты могут переодеться в рабочую одежду в церкви, просто подальше от места преступления. Брайан Кларк, глава команды, которого, как и всех Кларков, по доброй британской традиции называли не иначе, как Нобби, до этого с Далглишем не работал. Спокойный, невозмутимый и лишённый чувства юмора, он не был самым вдохновляющим из коллег, но славился скрупулёзностью и надёжностью, и когда снисходил до коммуникации, всегда говорил по делу. Если что-то можно было найти, он находил. Этот человек обычно не разделял чужих восторгов и даже потенциально самые ценные улики встречал фразами типа «Так, парни, умерть пыл — это всего лишь отпечаток ладони, а не святой Грааль». К тому же Кларк уважал практику разделения обязанностей. Его задача — находить, собирать и сохранять улики а не посягать на функции детектива. Делглиш, который поощрял командную работу и был открыт идеям, воспринимал подобную сдержанность, граничившую с неразговорчивостью, как недостаток. Уже не в первый раз он заскучал по Чарли Феррису, криминалисту, с которым работал, расследуя убийство Берроуна и Харри Мака. Те тоже произошли в церкви. Делглиш ясно вспомнил Ферриса. Маленький, с рыжеватыми волосами и резкими чертами лица, гибкий, словно борзая, он всё время подскакивал, как нетерпеливый бегун в ожидании выстрела стартового пистолета. Он также припомнил необычное рабочее облачение, которое придумал Феррис. Короткие белые шорты, толстовка с коротким рукавом и тугая эластичная шапочка, из-за которой эксперт становился похож на пловца, который забыл снять нижнее бельё. Но Феррис вышел на пенсию и теперь держал пап в Сомерсете, где его звучный бас, абсолютно невероятный при таком худосочном телосложении, добавлял мощи деревянскому церковному хору. Новый судмедэксперт, новая команда криминалистов. Вскоре придётся менять и своих ребят. Ему ещё повезло, что Кейт Мискин осталась. Но сейчас не время переживать о боевом духе Кейт, или о её возможном будущем. Командеру пришло в голову, что с возрастом он становится менее терпимым к переменам. Но хотя бы фотограф оказался знакомым. Барни Паркер уже достиг пенсионного возраста и теперь работал на полставки. Говорливый, жилистый, бойкий человек невысокого роста с энергичным взглядом. За все те годы, что долг лишь его знал, он нисколечко не изменился. В оставшееся время он подрабатывал свадебным фотографом и, вероятно, красиво снимая невест на мягко рисующую оптику, отдыхал от бескомпромиссной суровости полицейской работы. В нём было что-то от назойливого свадебного фотографа. Он постоянно оглядывал место преступления, будто хотел убедиться, что больше трупов нет и снимать никого не надо. Делглиш не удивился бы, если бы он выстроил их в ряд для семейного портрета. Но оплошности этот первоклассный фотограф не допускал. Доглиш с командой направились в церковь. Они прошли через резницу, обогнули место убийства и переоделись в огороженном месте возле южной двери. Криминалисты не проронили ни звука, хотя совсем не потому, что воздавали должное священному месту. В белых хлопковых одеждах и капюшонах, похожие на космонавтов, они стояли и смотрели, как Нобби Кларк последовал за Делглишем обратно в резницу. Капюшон Кларка с кладками собрался вокруг лица, и к тому же у него немного торчали вперёд верхние зубы. Командер подумал, что для полного сходства с огромным недовольным кроликом не хватало лишь пары ушей. «Я почти уверен, что убийца, — начал долглиш прошел через дверь в ризницу из Северной галереи. На полу в галерее нужно поискать следы, хотя сомневаюсь, что вы сможете что-то обнаружить под таким слоем листьев. На двери ручки нет, но на самой двери вполне могут оказаться отпечатки любого из тех, кто живет в Святом Ансельме». По дороге обратно в церковь он сказал.